«Совершенный Бог и совершенный Человек». Поразительно, сколь тщательно искала Церковь наиболее точное определение, касающееся личности Христа. Эти усилия были направлены не на исчерпывающее словесное описание соединения Бога с человеком, либо его логическое обоснование, но на предохранение этой истины от какого-либо неверного истолкования. Любое искажение повлекло бы за собой сомнение относительно возможности участия человека в притворении смертного и тленного в нетленное, совершающемся в результате воплощения слова. Мы называем воплощение Бога в личности Христа вочеловечением Бога. Мы говорим о Боге, ставшем человеком, а не об обожествленном человеке. Говоря о Христе, мы не должны упоминать вначале о человеке, с которым соединилось божество, ибо не существовало никакой предшествующей человеческой ипостаси, с которой впоследствии соединился бы Бог Слово. Божественный Логос сам создал для себя живую плоть из чистой крови Девы, и сам, будучи ипостасью, воплотился благодаря этому чудесному зачатию. Восприятие человеческой природы словом осуществилось в соответствии с тем, как природа проявляет себя в качестве экзистенциального факта. Исходным пунктом его стала утроба женщины, где зарождается и развивается живая плоть, носительница ипостаси личности. Мы говорим сейчас о воплощении Сына и Слова Божия, второго лица Святой Троицы. Из этого вовсе не следует, что Слово отделяется от остальных лиц, которых воплощение нисколько не затрагивает. Напротив, Церковь видит в очеловечении Логоса результат общего действия божественных апостасей. Не следует понимать это так, что Отец и Дух воплощаются вместе с Сыном. Различия ипостасей остаются в силе, из них одно лишь слово облекается плотью, но воля и действия Троицы не разделяются после воплощения, единство Бога внутри божественной жизни не нарушается. Эта гармоническая целостность жизни, воли и действия Божества осуществлена во Христе, в Его «Богочеловечестве», ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». Послание к Колоссинам, глава 2, стих 9. Итак, мы исповедуем во Христе совершенного Бога, но также и совершенного человека. Всецелое божество соединилось в его лице со всецелым человечеством. Все без исключения свойства и энергии всеобщей человеческой природы были восприняты Христу. Инициатива этого соединения исходила, разумеется, от того, кто воспринял нашу природу, чьи действия были единичными по ипостаси и троечными по способу проявления воли и благоволения. Однако воспринятая человеческая природа не была пассивной. Воплощаясь, Бог не насилует наше естество, не использует его как инертный материал для осуществления своей воли. Человеческая природа в результате свободного личного выбора дает свое согласие послужить вочеловечению Бога. Она придает себя Богу всецело в неповторимой личности конкретного человека, ибо природа только и может существовать в личностной ипостаси. Речь идет о Деве Марии, свободно избравшей послушание воле Божией. Таким образом, ее согласие сделало возможной встречу человеческой воли с Божественной в акте воплощения Слова «Се раба Господня, да будет мне по Слову Твоему» Евангелие от Луки, глава 1, стих 38. В этих словах выражение самоотдачи и самозабвения, принятия Божественной воли и абсолютное доверие к Его любви. Никакого эгоизма, никакого стремления к личной выгоде. Мария соглашается зачать и родить Христа из одного лишь послушания Богу. Она отдает себя исполнению божественной воли. И потому зачатие Христа не обусловлено никакой естественной необходимостью или целесообразностью, Никаким вожделением, страстностью, эгоистическим стремлением к наслаждению или же инстинктом продолжения рода. Из автономного биологического процесса материнство превращается в событие личностного порядка, связанное с добровольным согласием, добровольным послушанием Богу и упованием на проведение Божие. Именно благодаря свободе по отношению к естественной необходимости Пресвятая Богородица остается девою и после рождения Иисуса. Соединение Бога с человеком, воплощение Слова, представляет собой, выражаясь языком церкви, явление сверхъестественное. Прежде всего это означает, что обе стороны, Бог и человек, действовали одинаково свободно, независимо ни от какого естественного детерминизма. В лице Пресвятой Девы Марии были упразднены пределы естества, а вместе с ними принципы и условия, определяющие жизнь твари в ее оторванности от нетварного. Но и нетварная, воплощаясь в очреве Девы, приступает к границе своего способа бытия и начинает существовать по образу твари. Вневременное входит в поток времени, бесконечное становится конечным, вечное обращается в младенца, бестелесное обретает ограниченную телесную индивидуальность. Для нас, людей, сверхъестественное означает освобождение от тварной ограниченности, и от власти необходимости, подчинившей себе наше бытие после грехопадения. Для божества сверхъестественное – это свобода, проистекающая из трансцендентности по отношению к любому детерминизму. Для Бога сверхъестественное действие означает, что Он снисходит до нашей природы, то есть что Он уничижается до природы низшей, которой Он ранее не обладал. Именно в этом двойном преодолении естества Церковь усматривает единственный экзистенциальный факт абсолютного характера — личность Бога и его образ, запечатленный в личностной человеческой экзистенции. Богоматерь Церковь признает в личности Пресвятой Богородицы единственное творение в лоне всего созданного Богом мира — как материального, так и духовного, в котором вполне была достигнута конечная цель тварного бытия – всесовершенное единение с Богом, максимальная реализация всех жизненных возможностей. Согласие Марии на воплощение Сына – не просто согласование человеческой воли с Божественной, Речь идет о единственном в своем роде экзистенциальном факте взаимопроникновения жизни нетварной и жизни тварной. Пресвятая Дева была сочтена достойной участвовать в своей природной энергии, энергии воли, но также и материнства, в единой энергии божества, то есть в самой божественной жизни». Ее естество, ее кровь, биологическая жизнедеятельность ее тела отождествились жизнью воплощаемой ипостаси Божественного Логоса. Бог Слова, как ипостась, стал как бы совладельцем тела Марии, в ее утробе обретая свои человеческие плоти кровь из ее плоти и крови. Так в непостижимом таинстве Боговоплощения соединились в некоем взаимодействии естественная энергия Пресвятой Девы и тварная и нетварная животворящая энергия Пресвятой Троицы. Таким образом, Богоматерь не просто предоставила свой биологический организм Богу Слову. В самом деле, любая мать не предоставляет свое тело ребенку, но выстраивает из собственной плоти и крови новую человеческую экзистенцию. Она же дает младенцу и душу, передавая ее вместе со своим молоком, словами, нежностью и лаской. Церковь настаивает на том, что Сын Божий воспринял в своем воплощении не просто человеческую плоть, но плоть, одушевленную разумной и мыслящей душой, как и любой человеческий младенец. Христос воспринял нашу природу в купе со всеми составляющими и выражающими ее телесными и психическими энергиями. Следовательно, роль Богоматери не ограничивалась построением Христовой плоти, но распространялась и на то, что мы могли бы назвать формированием души, человеческой психики ее сына, поскольку мать стоит у истоков первоначального душевного опыта ребенка у истоков его познания мира, его первого лепета, его постепенного вхождения в мир имен и символов, в мир людей. Будучи матерью Бога, Дева Мария в своем существовании отождествила жизнь тварную жизнью нетварной, воссоединив собою творение с Творцом. Отныне каждое существо и весь созданный Богом мир в целом обретают в ней путь к истинной жизни, доступ к экзистенциальной полноте. «А тебе радуется благодатная всякая тварь, ангельский собор и человеческий род». Язык церковной поэзии прилагает к Пресвятой Деве всевозможные образы из мира природы, именно для того, чтобы выразить ощущение, универсального обновления тварного мира в лице Богородицы. Ее называют небом, благодатной землей, нерушимой скалой, камнем, напаяющим жаждущих жизни, цветущим лоном, плодородной почвой. Несравненное семантическое богатство православной иконографии выражает эти же образы зрительно, как в рисунке, так и в цвете. На иконах Богоматери изображается то сидящий на троне царицей, держащей на коленях младенца, то молящийся, то нежно обнимающий ребенка, то лежащий на ложе после Рождества Христова или же своего успения. Дева Мария – это новая Ева, воссоединяющая нашу природу не в противоестественной автономии смерти, но в причастности к божеству и жизни вечной. Ее личная воля восстанавливает для всего тварного мира его изначальную экзистенциальную цель, возвращает смысл и надежду нетерпеливому ожиданию твари. Когда верующие, взыскуя спасение, взывают о помощи к Богородице, они просят не о юридическом посредничестве, но стремятся соединить свою собственную слабеющую волю с животворящей волей, той, которая ответила «да» спасительной любви воплощенного Бога.